Серафим Козловский удовлетворенно оглядел себя в зеркале. Да, конечно, он начал немного полнеть. На боках появились жирные складки, да и животик с каждым годом становится все заметней. Да, круглая плеж, та, которая, говорят, образуется от чужих подушек, постепенно разрастается, переходя с затылка на большую часть головы. М да конечно щеки стали немного дряблыми и в глазах нет прежнего демонического блеска но он все еще очень привлекательный мужчина и ж е н щ и н ы от него просто без ума ну по крайней мере некоторые взять хотя бы марианну она на все готова ради серафима она кормит и поет его сочувственно выслушивает Создает ему комфорт и уют. Правда, немного портит картину этот ее сумасшедший муж, этот ревнивый неврастейник, как его Валдис. Но здесь тоже скоро будет наведен полный порядок. Валдиса надежно упекут в психушку, и тогда квартира будет в полном распоряжении Серафима. Эти приятные мысли были внезапно прерваны дверным звонком. Серафим взглянул на часы. Должно быть, Марианна пришла домой пораньше. н е терпится скорее увидеть своего Серафимчика. Серафим накинул махровый халат, приосанился и направился к входной двери. Уже, щелкнув замком, громко проговорил. — Это ты? «Моя морская свинка, ты спешишь к своему толстенькому хомячку на крыльях любви. А почему морская свинка не открывает дверь своими ключиками?» В это мгновение дверь распахнулась, и вместо морской свинки в квартиру ввалилась целая толпа здоровенных мужчин. Трое из них были в медицинских халатах, еще двое в милицейской форме. — В чем дело, товарищи? — испуганно п р о б о р м о т а л Козловский, отступая от д в е р и й потуже запахивая халат. — Он еще спрашивает? — рявкнул один из санитаров. — Мы за тобой, придурок. Уже который раз приезжаем. — Валдис Калниндж, — строго проговорил коренастый милиционер, — передаем вас работникам психиатрического отделения. — Я не он! — Завопил Козловский, осознав, что происходит чудовищная ошибка. «Я вовсе не к а л н и н ч Я совсем другой человек. Я не имею к нему никакого отношения. А что же тогда вы делаете в этой квартире?» — прервал его милиционер. «Не надо вводить органы в заблуждение. Вы находитесь в квартире, где, согласно нашим данным, зарегистрирован один мужчина, Валдис к а л н и н д «Да что вы его слушаете, психа!» Санитар шагнул к Серафиму и схватил его за локоть. «Он вам сейчас такого наговорит? Они сумасшедшие очень хитрые!» е я н е с у м а с ш е д ш и й я не калменьш!» — воскликнул Козловский. «Я Козловский!» «Ага!» — усмехнулся милиционер. «А я шаляпин. А вот он вовсе п о в о р о т т е Вроде прошлый раз правда другой был. Засомневался один из санитаров, т у т кажись, был похудее. — Понятно, — успокоил его второй, постарше. На больничных харчах, само собой, он был тощий. А тут его домашними р а з н о с о л ы м и откормили, вот он и растолстел. И вроде он тот раз с волосами был, а этот лысый. — Слушай, Стасик, тебе что, больше всех надо? — проговорил старший санитар. — Был с волосами, а теперь облысел. Может, это от переживаний. Такое часто бывает. Я вот когда «Зенит» четвертьфинал проиграл, вообще чуть не посидел. — Я не лысый! — возмутился Серафим. — Ну, редеют немножко волосы. Так это многим женщинам нравится. — Тем более! — обрадовался санитар. — Видишь, он даже сам говорит, что не лысый. — Гражданин Калниндж, давайте прекратим п р е о п и р а т ь с я и оденемся. «Вас транспорт ждет!» — снова вступил в разговор милиционер. «Сколько можно повторять? Вы ошиблись! Я не Калнинж!» «Ага! Слышали уже! Ты шаляпин!» «У нас ошибок не бывает! У нас все строго в сочетании с документами!» Милиционер развернул распечатку и прочел. «В квартире номер 77, согласно форме номер 9, зарегистрированы к а л н и н ш Валдис» «Густавович и Калнинш м а р и а н а Андреевна! Ты м а р и а н а Серафим замотал головой. «Значит, ты Валдис, и на этом закончили. Некогда нам тут с тобой припираться». Через пять минут из квартиры вывели хнычущего и вялоупирающегося Серафима. А через два часа вернувшаяся домой м а р и а н н а стояла перед дверью своей квартиры и безуспешно нажимала на кнопку звонка. Ключи у нее лежали на самом дне сумки, под грудой продуктов, и она надеялась, что ей откроет Серафим. «Хомячок!» — позвала она через дверь, когда ей не открыли на четвертый звонок. «Почему ты не открываешь своей морской свинки? Ты что там дрыхнешь?» Хомячок молчал, и обеспокоенная Марианна принялась выгружать продукты из сумки, чтобы добраться до ключей. В это время приоткрылась дверь соседней квартиры, оттуда выглянула соседка, Нинель Виленовна, и чрезвычайно злорадным голосом сообщила. — Увезли твоего хомяка! — Как увезли? — Кто увезли? — Почему увезли? — воскликнула Марианна, от растерянности выронив сумки с продуктами и всем корпусом повернувшись к соседке. — Нинель Веленовна очень плохо относилась к своей соседке Марианне. Она считала, что судьба крайне несправедлива. У нее самой не было никакого, даже самого завалящего мужчины. А у Марианны был законный муж, да еще какой, мечта всякой женщины, моряк дальнего плавания. Так она при живом мужа завела любовника и поселила в мужниной квартире. поэтому н н е л ь ответила с о с е д к и не скрывая своего злорадства. «Как увезли?» «Обыкновенно, на автомобиле». «Кто увезли?» «Тоже понятно. Санитары психические. И менты им помогли». «А насчет того, почему увезли, это тебе лучше знать. Наверное, ты их сама и вызвала. Раньше все к мужу законному вызывала, а теперь тебе по л ю б о в н и к надоел, так ты и к нему?» «Врешь, старая зараза!» Завопила м а р и а н н а и запустила в Нинель коробкой майонеза. Соседка успела захлопнуть дверь, и майонез огромным кремовым пятном растекся по дерматиновой обивке. м а р и а н н а торопливо открыла замки своими ключами, взволнованно б о р м о ч а Не может быть! Она врет! Этого просто не может быть! Ворвавшись в квартиру, она быстро о бежала ее в поисках обожаемого Серафима. Его нигде не было. больше того в прихожей она обнаружила следы многих людей в том числе несомненные отпечатки милицейских сапог убедительного сорок шестого размера сердце мариана мучительно защемило она поняла что подлая н и н е л ь на этот раз с к а з а л а правду мариана всегда очень серьезно относилась к мыслям великих людей особенно к двум известным высказываниям каждый человек сам кузнец своего счастья, и мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Эти два афоризма она понимала в том смысле, что нечего щелкать клювом, нечего ждать, пока счастье свалится тебе с неба. Нужно действовать самой и брать у окружающих все, что тебе нравится. Сначала она решила, что для счастья ей необходим муж. Моряк и дальнего плавни, который зарабатывает большие деньги и не мешает жить своим постоянным присутствием. Она женила на себе медлительного, скромного Валдиса и какое-то время была довольна жизнью. Валдис действительно зарабатывал неплохие по тем временам деньги, построил на эти деньги квартиру, а сам плавал где-то в южных морях, не мешая супруге жить в свое удовольствие. Правда, вскоре... Времена изменились, и те деньги, которые недавно казались м о р и а н е очень большими, стали явно недостаточны для удовлетворения ее растущих потребностей. Вокруг было много мужчин, которые зарабатывали гораздо больше, чем Валдис. А потом случилась неприятность. Валдис вернулся в очень неудачный момент, застал жену с Серафимом, и сильно обиделся настолько сильно что стал мешать мариане жить тогда мариана решила избавиться от валдиса и посоветовавшись с умной матерью с п р о в о д и л а мужа в сумасшедший дом чтобы остаться в квартире с любимым человеком и вот теперь случилось с т р а ш н а я трагическая ошибка мариана поняла что должна бороться за свое счастье, а именно немедленно мчаться на выручку Серафиму. Она моментально собралась, выскочила на улицу, поймала машину и бросила водителю в больницу с у х о г о кобылина. Водитель посмотрел на нее очень подозрительно и потребовал оплату вперед. Мариана домчалась до больницы, стримглав пролетела мимо старика с берданкой, который успел только крикнуть ей вслед «Стой, кто идет!» пробежала мимо шизофреников, копошащихся в цветнике, и ворвалась в кабинет главного врача. — В чем дело? — осведомился тот, надевая очки в тонкой золотистой оправе и разглядывая Марианну, как случайно з а л е т е в ш а е в комнату назойливая н а с е к о м о е Случилась трагическая ошибка! — воскликнула Марианна, прижав руки к груди. Вы должны немедленно ее исправить. — Сделали — исправим. Невозмутимо проговорил врач и снова снял очки. — Только не волнуйтесь. Хотите, мы вам сделаем укольчик? — Легонько й успокоительно. — Никаких укольчиков! м а р и я н а подскочила к столу. — Немедленно его отпустите. Его забрали по ошибке. — Забрали — отпустим. Врач принялся протирать очки кусочком замши. «А вот волноваться не нужно. Вы вообще кто такая?» «Я Калниндж Мариана Андреевна!» «Калниндж, Калниндж...» Врач помрачнел и забарабанил пальцами по столу. «Знакомая фамилия. Наш пациент Валдис Калниндж. Это ваш муж?» «Да, муж». — признала Смарьяна. — Но сегодня вы по ошибке вместо него мы его госпитализировали, — сообщил врач. — Пришлось прибегнуть к помощи милиции. — Вы по ошибке должен сказать, что его состояние резко ухудшилось. Пришлось поместить его в палату для буйных. — Это ошибка! Вы госпитализировали здорового человека. — Здорового? — врач покачал головой. — Здоровых людей? «Мы не госпитализируем». «Повторяю, ваш муж в очень плохом состоянии. Маниакальное состояние, усугубленное бредом преследования и неконтролируем двигательным возбуждением. Придется применить комплексную интенсивную терапию. Мы уже начали курс медикаментозного лечения. В его состоянии намечается некоторый прогресс». Вы пустите его немедленно. Я вас не понимаю. Мариана Андреевна, врач снова надел очки, вы сами неоднократно вызывали наших сотрудников для принудительной госпитализации супруга. И у меня имеется ваше заявление. Врач выдвинул ящик стола и показал Мариане целую пачку исписанных листков. Вот видите? Одиннадцать заявлений. «А теперь, когда мы его обнаружили и госпитализировали, это не он!» — завопила Марианна, перегибаясь через стол. «Это не мой муж!» «А если это не ваш муж?» «Почему ж вы тогда так волнуетесь?» «Я вас решительно не понимаю!» Врач снова опустил глаза, прочел какие-то записи и добавил. «Кроме того, в картине его заболевания...» Наметился новый, неожиданный поворот. — Теперь ваш муж утверждает, что он певец Козловский. — Но он действительно Козловский. Это его настоящая фамилия. Я вас умоляю, выпустите Серафима. М да, врач незаметно нажал под столом потайную кнопку. Только не нужно так волноваться. Через минуту в кабинет ворвались два санитара и дежурный врач. «Удивительное явление, коллега!» — проговорил главный врач про т и р а о ч к и «Намечается коренной переворот в психиатрии. Настоящая революция! Мировая научная общественность будет потрясена! Кажется, мы имеем дело с первым в истории случаем инфекционного психического расстройства. Вот это больная!» Он кивнул на побледневшую, завившуюся в угол Марьяну. Похоже, что она заразилась от своего мужа, нашего давнего пациента. Она разделяет его манию величия, утверждает, что он действительно певец Козловский, кроме того, говорит о каких-то ангелах, то есть не ангелах, а херувимах или серафимах. Впрочем, это одно и то же. Короче, на лицо. Отчетливая картина шизофренического бреда, осложненного маниакальными явлениями. Нужно еще провести клинические исследования и установить, каким путем произошло заражение, воздушно-капельным или каким-либо другим. А пока оформим ее в женское отделение, понаблюдаем. Марианна. Впала в ступор и в у ш и с е смотрела на приближающихся санитаров.